Здатца, родственница генерала Кутепова, не пожелала. Залегла на миже и отстреливалась, пока ответная пуля не ужалила насмерть. В августе на территории Карельской республики были задержаны ещё две группы боевиков. Балмасов и Сольский были захвачены на лесной дороге и не успели оказать сопротивление. Шарины и Соловьёвы, убивших лесника Настигли на берегу Онежского озера верстак в 6 от Петрозаводска. Они оказали вооружённое сопротивление и были убиты в перестрелке. На суде, где рассматривалось дело о террористах, засланных в СССР, присутствовали представители финского посольства. Прижатые к стене непровержимыми фактами, они больше не могли отговариваться неведением. В сентябре 27 года финляндское правительство опубликовало официальное сообщение. Уже продолжительное время печать СССР вела кампанию против Финляндии за то, что русским эмигрантам в Финляндии якобы разрешается подготавливать террористические акты для осуществления их на территории СССР. В силу этого обстоятельства, а также потому, что Народный комиссариат по иностранным делам обратил на это дело внимание финландского посланника в Москве, финландское правительство распорядилось произвести расследование. Выяснилось, Что некоторые проживающие здесь русские мигранты фактически злоупотребляли правом убежища. Вследствие этого трём мигрантам был вручён приказ о высылке. Расследование продолжается. А вышеупомянутотo сделано в Москве сообщение советскому правительству. Вот так-то лучше, сказал Вячеслав Рудольфович и не спеша положил в сторону газету. Кого же они высылают? Гарионова, Монамахова и Шульц-Радкович. Шульц Шульц-Радкович. Значит, и муженька убитый Захарченко Шульц не пожалели. Да, Бунаков пока остаётся. Глава 19. Арестованный Панков, он же Горовский, по заданию оппозиции осуществлял вредительство на шахтах организовал похищение шрифтов и типографии заводской многотиражки, чтобы печатать в подпольных условиях антисоветские листовки. В Сверловском зале Кремлёвского дворца прокатился возмущённый шум. Председательствующий на заседании пленума Центрального комитета и ЦК КПБ Михаил Иванович Калинин строго позвенел колокольчиком. Продолжайте, Вячеслав Родольфович. Говорите громче, товарищ Минжинский, попросили из дальних рядов. Николай Фёдорофович поправил пиджак и откашлялся. Я не могу говорить громко, у меня голос такой. Успокоив взбудораженный зал, Калинин ещё раз попросил соблюдать тишину. Товарищ Минжинский в самом деле не может говорить громко. Продолжайте, пожалуйста. Оппозиция пыталась сбивать выступающих истерическими выкриками, шумом и оскорблениями, мешая работе пленама, но она не могла опровергнуть факты. Приезд Беленького в Одессу для создания нелегальной троцкистской фракции, план создания которой был разработан по всем канонам нелегальной деятельности, организованы явки, шифрованная переписка, пароли и клички, встреча участников оппозиции, занимавших ответственные посты в Красной Армии с белогвардейскими офицерами. На этих встречах обсуждались планы вооружённого переворота, который намеревались приурочить к моменту военного нападения империалистических государств на Советский Союз. По просьбе оппозиции Щербаков и Тверской имели встречи с франгилевским офицером. Попытки наладить каналы связи через границу. С каждым новым фактом в зале нарастал негодующий шум. Позор! Предательство и измена! Да, новая оппозиция представляла по существу прямой заговор против партии и государства. Ещё в 25 году январский пленум ЦК РКПБ в резолюции о выступлении Троцкого указал, что в партии и около партии оппозиционные выступления товарища Троцкого сделали его имя знаменем для всего небольшевистского, для всех некоммунистических и антипролетарских уклонов. На словах Троцкий и его приспешники подчинились решению центрального комитета. На деле же пленум ЦК и ЦКК тщательно взвесив и оценив неопровержимые, много раз проверенные факты, обличающие оппозицию